Годами ранее, сидя на небольшом деревянном стуле, мальчик рисовал красный круг на вырванном листе бумаги. Маркер закрашивал геометрическую фигуру, превращая её в подобие неровной кляксы. Взяв другой фломастер чёрного цвета, ребёнок задумался, грызял колпачок. Он никак не решался на следующий шаг. Нужно перейти ко второму этапу, но как это сделать правильно? Как лучше передать то, что он хочет? Маркус прозвучал звонкий голос за спиной мальчика. Дверь кабинета открылась, и в него вошла женщина небольшого роста с милой улыбкой на лице. «Извини, что я оставила тебя одного». Сдув челку с лица и поправив свободное платье с именным бейджиком Оливии Уэллс, женщина обошла стол и села в кресло. От её веса кожаный заменитель затрещал. Маркус всегда ненавидел этот звук, словно вилку воткнули в мозг и начали проворачивать. Оливия изрядно поправилась, и некоторые знакомые Маркуса подшучивали, что вскоре мисс Уэллс в излюбленное кресло его вовсе не влезет. Из-за своей дотошности Оливия многим детям не нравилась. Для особо скрытных поход в её кабинет был хуже трёпки от старших ребят. Всё заключалось в том, что она могла залезть под рёбра кому угодно. Оливия являлась отличным детским психологом, а как все знают, открывать свои тайны посторонним не любит никто. Как ты тут? Смотришь, рисуешь? Маркус прикрыл рисунок рукой, продолжая грызть колпачок фломастера. С приходом Оливии его словно осенило, и он принялся рисовать очень быстро размашистыми линиями, так будто мог не успеть закончить начатое изображение. Краем глаза Маркус видел, как психолог смотрит на его лицо. Шелковистые русые волосы, на то, как он усердно доносит фантазию на белый лист. В этот короткий миг Маркус пытался казаться нормальным мальчиком, увлеченным простыми детскими забавами. Тем, кто после разговора со взрослой тетей вернется к друзьям и продолжит играть во дворе. Маленьким Маркусом, у которого вся жизнь впереди. Но через секунду этот миг прошел. Марло убрал руки от рисунка. Оливия взглянула на то, что в итоге вышло: красный круг, похожий на кляксу. В чём центре лежал карикатурный человек с длинными волосами.